глава 18 5 июня дом номер один американской фактории кантон дрожайшая паглеоса такое чувство будто с последнего письма к тебе прошла целая вечность но в эти дни было нельзя и помыслить о сношении с внешним миром власти уведомили что всякий кого поймают за доставкой корреспонденции будет сурово наказан Так что какие уж тут письма. Только самый бесчувственный человек мог бы ради пустопорожней болтовни подвергнуть своего почтальона риску порки бастинаду. Правда же? Но все это в прошлом. Торговцы сдали опий, и комиссар сдержал слово. С завтрашнего дня кантон могут покинуть все желающие, кроме шестнадцати иноземцев, коих сочли злостными преступниками. Через день другой отбудет за дигбей, предложивший доставить мои письма, и потому с пером в руке я вновь сижу за столом. За это время, любезная Пагли, столько всего произошло, что даже не знаю, с чего начать. Вот, пожалуй, наибольшая перемена в моей жизни: я съехал из отеля. В день моего последнего письма к тебе город чужаков лишился всех китайских слуг, которые, подчиняясь приказу властей, покинули иноземных хозяев. Ввиду этого бедный мистер Марквик решил закрыть свое заведение. Вообразимое положение. Куда мне деваться? Но тревоги мои были напрасны. Навестивший меня Чарли предложил поселиться в его доме. Видел ли свет человека добрее? Он и слышать не хотел о квартплате только попросил написать ему пару-тройку картин, на что я, конечно же, охотно согласился. И вот с тех пор я обитаю в американской фактории. Комната вдвое просторнее и гораздо роскошнее моего прежнего жилища. Но и здесь есть окно с видом на Майдан. Мне повезло необычайно. Я ужасно тоскую под Жакве, однако имею возможность изредка видеть его за баррикадами а он через Толмачей передает мне всякие гостинцы вроде фиников и цукатов. Меж тем обитать рядом с Чарли чудесно, и я гоню мысли о том, что когда-нибудь этому придет конец. Наверняка до тебя дошли слухи о претерпеваемых нами тяготах, но ты не верь ни единому слову, милая Пагли. Еды и питья у всех в досталь, и самой большой тяготой можно считать отсутствие слуг. Однако, на мой взгляд, это чрезвычайно благотворное обстоятельство. Не передать, сколь приятно, прогуливаясь по анклаву, видеть неправедно нажившихся и в конец обленившихся чужеземных купцов, кому нынче приходится собственноручно драить полы, заправлять постели, варить яйца на завтрак и так далее. В кои-то веки справедливость восторжествовала. Ты не поверишь, какое жалкое зрелище представляют собою отдельные типы. давич один пожилой толстяк в ночной сорочке выскочил из дома и, ковыляя за мной, буквально умолял поступить к нему лакеем. — Что вы, сэр? — надувшись, сказал я. — Я служу у Кинга и не помышляю о перемене места. Бесконечное удовольствие наблюдать за сценами, какие происходят между иноземцами — и толмачами, несущими дежурство в палатке на Майдане. Последним наказано принимать все жалобы и заявки чужаков, осаждающих их круглосуточно. Господин А желает отдать в стирку замаранную рубашку. Господин Б возмущен тем, что не получил свою ежедневную порцию родниковой воды. Пока господин С мел полы, на нем лопнули штаны и он требует их немедленной починки. Господин Д. желает корзину апельсинов, а господин Е. уверяет, что все съестные припасы похитили наводнившие его дом крысы, и посему ему срочно необходимы три окорока и пять караваев. Вот прибегает взмыленный мистер Ф. По его дому бродил теленок, и если такое повторится, из своего мушкетона... Он пристрелит скотину и плевать ему на последствия. Жалоба от мистера Дже. Его оскорбили гвардейцы, и ежели обидчиков не накажут хорошенько, он всех их изничтожит бамбуковой тросточкой. Толмачи терпеливо слушают, изредка вставляя реплики. ха Ха-э-йо? Как же так? Начальника сердится, шибко их ругать. Они, ребята, добрые и не показывают, как все это их потешает. Мистер Бахрам Модди, бомбейский купец, один из немногих, чей домашний уклад не пострадал, поскольку у него собственный корабль, и он привозит своих слуг. Однако ему грозят огромные коммерческие потери. Говорят, он владеет десятой частью опия, подлежащего сдачи. Мистер Модди так удручен этой бедой, что почти не выходит из дома и даже со своим ближайшим другом Дикбеем видится крайне редко. А вот челядь его не унывает. В последнее время она устраивает этакие дни открытых дверей, приглашая всех желающих откушать за ее столом. Нет слов, чтобы выразить мой восторг, милая пагли. В всем доме отменная кухня, и только отведав тех кушаний. Я понял, до чего же истосковался подходу и Корибату. Да и компания сотрапезников чрезвычайно хороша. Управляющий Вико, весельчак и выдумщик забавных способов скоротать время. Сейчас он в отлучке, надзирает за передачей хозяйского груза властям, и нам его очень не хватает. Секретарь мистера Модди весьма интересная и даже загадочная личность. Говорит, он из теперы, однако его выговор на Бенгалии выдает в нем уроженца Калькутты, хоть он в том упорно не признается. Кстати, в разговоре с ним я упомянул свою калькутскую знакомицу Полет Ламбер, и могу поклясться, несравненная моя, что твое имя ему знакомо. Услыхав его, он побледнел, насколько позволила его смуглость. Среди в трапез в кухне мистера Модди несколько парсов, и один из них, Диньяр Фердунджи, просто очарователен. Как-то вечером мы раздумывали, чем бы себя позабавить, и меня осенило поставить пьеску. Оглянуться не успели, как мы уже репетировали Анаркали, куртизанку из Лахора. Ты, наверное, знаешь, что это была любимая роль моей матушки, и я всегда мечтал ее сыграть. Не высказать, какое удовольствие мы получили, милая моя. Я сам пошил себе костюмы, а секретарь превосходно справился с ролью жестокого императора-старика Акбара. Диньяр проявил себя великолепным партнером, отменно сыграв Джахангира. Он прекрасно танцует и поет, и я дополнил пьесу парочкой новых арий, которые мы исполняли, гоняясь друг за другом вокруг дерева. В нашем спектакле его изображала колонна. Все получилось так здорово, что по возвращении в Бомбей Деньяр намерен собрать театральную труппу. Воистину, он сгусток энергии. Однажды увидел, как англичане играют в крикет и уговорил их обучить его этому спорту. Диньяр был с ним знаком, но не мог овладеть им раньше, поскольку в Бомбее местных не допускали в спортивные клубы. Вскоре он постиг все тонкости игры и, подготовив команду индусов, вызвал английскую факторию на матч. Однако в последнюю минуту выяснилось, что им не хватает одного игрока. И представь себе, душенька Пагли, именно твоему бедолаге Дрозду, «Выпало восполнить пробел!» «Ты ведь в курсе, моя дорогая, что я терпеть не могу всякие игры, и уж тем более крикет!» «Но, разумеется, я не мог отказать моему Джахангиру, особенно после того, как он меня приобнял и стал буквально умолять, клятвенно заверяя, что убережет от всякого члена вредительства!» «И впрямь! Поначалу все было мирно, только я, хоть убей, все равно не пойму, чем привлекательна игра!» в которой как будто ничего не происходит. Между прочим, изумленные китайские гвардейцы спросили, не платят ли нам за эту беготню. Разумные люди, они не могли взять в толк, ради чего еще можно гоняться за мячиком. А потом вдруг все вокруг завопили «Лови, дрост, лови!» Я возвел очи горе и увидел, что мерзкий мяч летит прямо на меня. Первым моим порывом было дать дёру, но мне помешала изгородь коровьего загона, в которую я уперся спиной. И тогда я, вспомнив наставление Джаквы, изгнал из головы все мысли, целиком сосредоточился на объекте моего желания и — ап! — каким-то чудом ухватил метательный снаряд, злобно рассекавший воздух. Оказалось, я совершил большое дело ибо после поимки мяча, пущенного лучшим бэтсменом противостоящей страны, наша команда захватила калитку соперников и одержала победу. Диньяр, вне себя от радости, поклялся основать индийский крикет-клуб в Бомбее, и я надеюсь, ему это удастся. Вообрази, дорогая пагли, как было бы забавно поглядеть на араву индусов в дневное пекло гоняющихся за мячиком. Только не подумай, милая моя, что все свое время я тратил на легкомысленные пустяки. Сие невозможно, когда живешь под одной крышей со столь возвышенным человеком, как Чарли Кинг. Такая оценка его бы смутила. Он наискромнейший из людей, но я вправду считаю его великим, ибо требуется величие души, чтобы решительно выступить против соотечественников, да еще в одиночку, да еще зная, что сама история тебя не пощадит, поскольку ты показал всю лживость отговорок, какими сильные мира сего пытаются себя обелить. Как ни странно, я убежден, что только один человек отдает должное его мужеству и честности, и это верховный комиссар. Хотя в том, наверное, нет ничего удивительного, ибо, я думаю, он и сам в таком же положении. Действия его принимают далеко не все, даже среди китайцев, и, по слухам, комиссар нажил себе уйму врагов. В этой провинции очень многие разбогатели на опии, и они, конечно, поносят линия не слабее, чем иноземцы Чарли. Похоже, между этими двумя существует некая связь. В мире, где правят коррупция и алчность, Они остаются неподкупными, и чего удивляться, что это вызывает ненависть их соплеменников? Что ни говори, но и впрямь есть узы, связующие Линя и Чарли. Комиссар даже вынес Кингу благодарность в указе, который был расклеен по всему городу чужаков. Представь, какое впечатление это произвело на Дента и иже с ним». Давеча власти приступили к уничтожению сданного опия, и Чарли был среди немногих иноземцев, допущенных наблюдать за событием. Он подробно описал мне сию картину, и я так проникся его рассказом, что решил запечатлеть все происходившее на холсте и уже сделал несколько набросков, горячо одобренных Чарли. Акцию устроили в прибрежной деревеньке, которая расположена в болотистой лощине, изрезанной ручьями и окруженной рисовыми полями. Ящики с опием складировали на размеченной площадке, от которой прорыли канавы к реке. Во избежание хищений была установлена круглосуточная охрана, а всех рабочих обыскивали на входе и выходе. Ящики пребывали день за днем, и, наконец, число их достигло двадцати тысяч одного. Общая стоимость всего груза просто невообразима. Чтобы его выкупить, говорит Задикбей, нужны тонны серебра. Представляешь ли ты, милая пагли, курган из серебряных слитков? В голове не укладывается, что весь этот опий собирались продать за один торговый сезон. Но вот наступает день, когда комиссар дает команду приступить к уничтожению огромной горы ящиков. Как ты думаешь, чем он занят накануне акции? Вообрази, он сочиняет стихотворную молитву, в которой просит Бога моря уберечь обитателей глубин от яда, что вскоре на них прольется установленный час комиссар усаживается в возведенном павильоне и дает отмашку начать работу. Вскрывают ящики, разбивают футляры, перемешанный с известью и солью опий сбрасывают в канавы с водой, затем поднимают шлюзы, позволяя образовавшемуся раствору стечь в реку. Труд тяжелый. За целый день пятьсот рабочих успевают ликвидировать не больше трех сотен ящиков. Вот такую картину видит Чарли. Комиссар приглашает его к себе в павильон. Это их первая встреча лицом к лицу, и Чарли удивлен тем, что комиссар вовсе не таков, каким его изображают недруги. Он невысок и весьма тучен, однако чрезвычайно подвижен и выглядит моложе своих лет. Халеное полное лицо его украшено жиденькой бородкой, взгляд темных глаз пронзителен. После обмена любезностями он спрашивает, кого из китайских купцов Чарли считает самым честным. Тот медлит с ответом, и комиссар заходит со смехом. Может получиться великолепное полотно, правда? Я думаю назвать его «Комиссар Линь и Опийная река». Чарли был в восторге от зрелища, в котором зелье, как он выразился, предназначенное служить топливом для похоти и безумия в борделях сотен городов, превращается в прах. Но к радости его примешивалась ужасная горечь, ибо он понимал, что век комиссарской победы недолог. Флотилия английских и американских боевых кораблей уже взяла курс на Китай, а в исходе войны, случись она, сомневаться не приходится. Чарли настолько встревожен, что написал большое письмо капитану Эллиоту. По-моему, это прекрасный образчик эпистолярного жанра, и я, завзятый копиист, не удержался от того, чтобы переписать несколько абзацев. Листки эти я вложу в конверт с моим письмом. Чарли часто впадает в уныние ибо на его взгляд грядут великие потрясения. Так оно или нет, я не знаю, да и мне, если честно, все равно. Я считаю, нужно жить моментом. Согласись, милая Пагли, такое бывает редко, чтобы два хороших человека противостояли ополчившимся силам зла. Как всегда, я грешу многословием, однако не могу закончить это письмо, обойдя молчанием одну большую странность — случившуюся на прошлой неделе. Как-то утром на пороге дома был обнаружен адресованный мне ярко-красный конверт, в каком здесь обычно присылают приглашение. Письмо на английском исходило, либо претендовало на это, от господина Чана, или Афея, как тебе угодно. Вот что в нем сказано. Дорогой мистер Чиннери, «По неотложному делу я должен покинуть город и не знаю, когда вернусь. Жаль, что так вышло, ибо я приготовил для вас прелестные цветы. Правда, среди них нет золотистой камелии, ибо сего растения не существует». Его выдумал Уильям Кер, Как и многое другое, что приписывают Китаю, это фикция. Мистификация Керра преследовала единственную цель — побольше выкачать денег из спонсоров. Картинки нарисовал художник Алан Цаэ, а Кер подсказал ему ботанические детали. Я это знаю, потому что служил садовником у матери художника, рекомендовавшей меня Керру. Я бы очень хотел сам поведать обо всем этом мистеру Пенроузу, да вот теперь не уверен, выпадет ли случай. За сим прощайте, Ленни Чан. Линчон. Ей же ей, милая Пагли, я не знаю, как это понять, и даже не буду пытаться. Все это чрезвычайно странно, хотя для Кантона, наверное, обычно. Цветы и опий, опий и цветы. Парадоксально, что сей город, впитавший в себя изрядно мирового зла, в ответ одаривает красотой. Читая твои письма, я поражался числу растений, преподнесенных им миру. Хризантемы, пионы, тигровые лилии, глицинии, рододендроны, азалии, астры, гордении, бегонии, камелии, гортензии, примулы, нандина, можжевельник, кипарис, чайные розы плетистые, розы многолетние и многое другое. Будь моя воля! Я бы предписал всем садовникам на свете помнить, что их цветочное богатство досталось им от щедрот всего многолюдного, зловонного, шумного, сластолюбивого места под названием Кантон. Когда-нибудь забудут все. Город чужаков и его дружбы, опий и цветочные лодки, и даже, наверное, картины — Вряд ли кто-нибудь любит здешние творения, и их авторов больше меня, а многих вообще воротит от всего незаконно рожденного искусства ни китайского и ни европейского целиком. Все канет в забвение, а вот цветы кантона останутся. Правда же, милая пагли? Они бессмертны и будут свисти вечно. Чарльзу Лету, Эсквайру и прочее. Почти 40 лет британские торговцы, поощряемые Остинской компанией, вели торговлю в ущерб основным законам и главным интересам Китайской империи. В результате валюта страны обесценена, чиновники коррумпированы, множество жизней загублено. Сия торговля стала дурным предзнаменованием правительственных замешательств, привнесла плаху и темницу в уложении о наказаниях, а в сердцах обычных людей породила страх лишиться имущества, достоинства, чести и счастья. Все сословия, от императора на троне до бедняка в Лачуге, ощутили ее жало. Мы часто видим, как ее жертвами – становятся представители низших классов, но государственные бюллетени свидетельствуют, что она оставила свою мету бесчестия и гибели даже на императорской родне. Справедливость не позволяет счесть усилия, предпринятые китайцами для обуздания чинимого им зла под маской дружбы, поводом для еще большего растерзания страны. Практическая сметка не велит жертвовать законной доходной торговлей с Китаем, бросая ее на алтарь зловредной коммерции. И тем громче призыв воздержаться от применения силы в неправедной схватке не с китайскими правителями, но с их народом. Как ни мощна Великобритания, у нее нет морального права подвергать опасности жизнь населения в 3-4 миллиона опийная торговля опорочила Господа в глазах язычников много успешнее любых иных набегов во все времена. Текучая отрава, мерзкая грязь, страшная напасть от чужаков. Эти и сотни других имен получил опий на языке сей империи. Чужеземное зелье ославило себя повсеместно, а нравы его поставщиков, оставили о себе память в каждом китайском селении. Как так вышло, что Мальва, Бихар и Бенарес стали главными производителями опия? Почему огромные земельные пространства, прежде занимаемые иными культурами, ныне отданы маку? Отчего посевные площади его, и так уже безмерные, быстро увеличиваются? Опийная торговля — Детище Остинской компании, порожденной британским государством. Индийские доходные статьи, включая означенную торговлю, неизменно одобряются парламентом. Производство и сбыт, как неотъемлемое звено цепи, высочайше одобрены для одной страны и запрещены для другой. Английский купец получил добро высшего законодательного органа на продажу товара остынской компании. На его стороне симпатия и пример власти, и какое ему дело до возбранений, исходящих от странных и гадких деспотов, что управляют Китаем? Введенный в заблуждение парламентом, он укрепляется в своей позиции, видя, что общество безмолвствует. Это ли не повод уведомить английский народ, что в человеколюбии он уступает китайцам? Не пора ли христианам откликнуться на действия язычников, взбунтовавшихся против дьявола-искусителя? Мой старинный друг, владеющий китайским языком, сказал, «О зелье я говорил с сотнями людей, и никто...» не выступил в его защиту или оправдание. Жертвы опия не находят слов в его пользу. В Англии всякого приветят богатая лицензированная пивная, а китайский курильщик опия, мучимый виной и стыдом, ищет потайной уголок. Подсчитано, что произведенный опий измеряется восьмьюдесятью тысячами ящиков. Из всего громадного числа явствует, что возделывание индийского мака должно быть прекращено повсеместно и немедленно. Земли, захваченные сим губительным растением, надлежит вернуть культурам, не наносящим вреда человеческой жизни, добродетели и счастью. Известно, что потребление зелья уже стало привычкой нездоровой части западного общества. В Великобритании его торговый оборот за 1831 32 годы составил 28 тысяч фунтов. Если так пойдет дальше, во что превратится нация через одно-два поколения? Спору нет. Нынче проведение устанавливает наиважнейшие связи посредством национальных вкусов. Вот так, к примеру, Любовь к чаю сплотила Англию и Китай. Однако следует помнить, то же самое проведение, что использует сии особые предпочтения для дружеских уз, может применить их для общественной экзекуции. Да не случится того, что подобная кара, рикошет порока в соблазнителя, ожидает западные государства в их торговле с Китаем. Да пребудут божественная истина и мощь в каждом нашем усилии приблизить царство всеобщего согласия и вольности, но эра сия должна стать ровесницей времени, когда не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Остаюсь, досточтимый сэр, искренне ваш Че У Кинг. И вдруг все закончилось. Заслоны исчезли. Лавки на обеих китайских улицах распахнули двери и ставни. Однако город чужаков почти обезлюдил. Остались только шестнадцать торговцев, которым отказали в выездных пропусках и их челить. Последние дни заточения в опустевшем анклаве стали истинной пыткой и обитатели индийской фактории облегченно вздохнули, получив известие, что сдача опия наконец-то завершена, и вскоре всех отпустят в Освояси. За день до отъезда Нил прошелся по городу, попрощавшись с Аша Диди и поболтав с толмачами, с которыми успел подружиться. Последней остановкой стала Печатня, во внутреннем дворе Комтон угостил его чаем. Они поговорили о незаконченной христоматии, а потом печатник вручил Нилу конверт. Вот вам в подарок последняя верстка. Верстка чего? Письма. И кто его автор? Письмо Линцесюя английской королеве. Нил оторопел. Комиссар обратился к королеве Виктории. Хай! Письмо переведено и отпечатано. Позже прочтете». «Непременно», — Нил встал. «Спасибо, Комптон». «Не на чем». В дверях Нил задержался. «Знаете, давно хотел вас спросить. О чем?» «В день моего знакомства с учителем Джун Лоусы кое-что в ваших словах меня озадачило. Что же?» «Вы сказали, что Сет-Бахрам-Джи в ответе за зло». «Верно», — кивнул Комптон. «Помнить Хо казненного?» «Да». «Перед смертью он шибко бояться. Бледный, губы белый, точно призрак увидеть. Много-много говорить. Мистер Модди первый дать ему опий. Вот так все и начаться». Тогда модди здесь иметь женщина, тетка Хо -Кина. Прижить с ней сын. Вы это знать, Анил? Кое-что слышал. Рассказывайте. Парень вырос, нужна работа. Хо Лаокин отвозить его в Макао, сводить с контрабандистами. Парень год другой работать, потом попадать беда и хотеть уехать. Просить отца увести его в Индию. Но отец сказать «нет, будь здесь». Дело совсем плохо. Главарь хотеть его убить. Парень бежать в Гуанчжоу, прятаться у матери. Бандиты прижать Холаукина. Он им сказать, что парень на лодке матушки. Они за ним приходить, но его нет, только мать. И что потом? Они убить женщину и уплыть. Комптон сурово поджал губы, покачал головой. «Мистер Модди плохой, делать много зла. Оставьте его, Анил, берегитесь. Все, кто с ним рядом, пострадают за его дела». Нил, раздумывая, помолчал. «Может, вы и правы, — наконец сказал он. Но вот какая штука. Почти все, кто ему близок, его любят». И я в их числе, потому что узнал, какое у него большое и доброе сердце. И этим он отличается от всяких Бернамов, Дентов, Фердунджи и прочих. Попомните мои слова. Они-то ничего не потеряют. А вот Бахрам-Джи лишится всего, и причиной тому его душа. «Вы верный человек, Анил». — усмехнулся Комптон. — Индусы вообще очень верные. И это, наверное, наш самый большой недостаток. У нас считается грехом предать того, с кем вместе ел соль. Печатник рассмеялся. — Вот как? — Ладно, нашу следующую встречу накормлю вас солью. — Не хлопочите, — улыбнулся Нил. Я уже отведал вашей соли. Комптон поклонился. Цзой гинь, Анил. Цзой Комптон. Прощайте. Вечером, упаковав пожитки, Нил распечатал конверт, полученный от Комптона. Он раз-другой перечитал письмо комиссара Линя и, поддавшись порыву, перевел несколько фрагментов на Бенгале, записав их в христоматию. Небесный путь один для всех. Он не понуждает ради собственного блага чинить зло другим. Все люди схожи, любят жизнь и ненавидят то, что ей угрожает. Двадцать тысяч лик разделяют наши страны, но небесный путь одинаков для всех, и устремления наши ничем не разнятся, ибо на свете нет слепца, не умеющего отличить плоды жизни и смерти, пользы и вреда. Всех обитающих в пределах четырех морей двор Поднебесный считает одной большой семьей, и благостыня нашего великого императора, подобно небесам, укрывает все сущее, даже в самом дальнем уголке ничто не лишено его любви и заботы. В порту Кантон, Торговля процветала со дня его основания. Почти 130 лет существуют добрые и взаимовыгодные отношения между коренными жителями и чужеземцами из заморских краев. Но есть род злонамеренных иностранцев, кои производят и сбывают опий, ради барышей обрекая глупцов на гибель. Сперва число пристрастников было невелико, но порог распространялся, и отрава проникала все глубже. Дабы навеки покончить со злом, мы ввели чрезвычайно суровые наказания продавцам и покупателям опия. Оказалось, злодеи производят ядовитое зелье в местах, пребывающих под вашим правлением. Конечно, это происходит не с вашего благословения и далеко не во всех подвластных вам землях. Мы знаем, что в Англии и Доминионах курение опия запрещено строго-настрого. Стало быть, вам ведомо, насколько сие зелье губительно. Но достойно ли отвести напасть от себя и направить ее на другие народы? Как смеют жадные до наживы торговцы подчивать наших людей смертоносной отравой? Если бы какая-нибудь нация явилась в Англию и стала обольщать ваших подданных опием, вы бы, Ваше Величество, вполне справедливо возненавидели ее всей душой. Насколько нам известно, вы, Ваше Величество, человек доброго сердца, который не сделает другим того, чего не желает себе. Надобно запретить не курение, но продажу опия а еще лучше его производство, что уничтожило бы порчу на корню. Если же вы не решитесь пресечь сей губительный поток, народ ваш предстанет алчным себя коему нет дела до других, сие противно человеческой природе и уводит с небесного пути. Может, так и было задумано, что курс лодок, увозивших последних чужеземцев, пролегал мимо площадки для уничтожения сданного опия. Зная об этом Бахрам, он бы задернул шторку на окошке своей каюты, а теперь не успел даже зажмуриться и увидел, как сотни рабочих, точно муравьи, туда-сюда снуют, разбивая ящики и отправляя их содержимое в огромный чан. Пояснять, чем они заняты, не требовалось. Бахрам, полжизни возивший эти ящики из древесины манго, узнал их даже издали. Вспомнились шторм в Бенгальском заливе и попытка спасти драгоценный груз, чуть не стоивший ему жизни. Вспомнилось, сколько сил было потрачено на сбор огромной партии и связанные с нею надежды. Смотреть было тяжело и все равно Бахрам не мог отвести взгляд от рабочих по пояс в опийной слякоти, топтавшихся в чане. Казалось, топчут его самого, превращая в темную жижу, которую потом сольют в канавы. От желания опия саднило горло, ломила голову и грудь, но на виду услуг не закуришь, придется ждать до анахиты. Бахрам лег на койку, и стал отсчитывать часы. Только после полуночи он, наконец-то, был один в своей каюте. Бахрам отворил иллюминатор, запер дверь и приготовил трубку. У него жутко тряслись руки, но после первой затяжки дрожь прошла, и весь он расслабился. Ночь выдалась душная и безветренная. Бахрам снял пропитавшиеся потом кошти и седре, и, оставшись в одних рейтузах, улегся в койку. В иллюминатор виднелись хребты и вершины Гонконга, на фоне яркой луны читавшиеся силуэтами. Рядом со шхуной то и дело проплывали лодки, слышались плеск воды под веслами, смех и ворчание лодочниц. Знакомые звуки эти казались эхом минувшего, ибо храм ничуть не удивился, услыхав, что кто-то его окликает. «Мистер Барри! Мистер Барри!» Выглянув в иллюминатор, он увидел сам пан, подплывший к корме анахиты. Паренек в лодке опирался на весло, островерхая шляпа затеняла его лицо. «Иди, мистер Барри!» Прошептал он, боясь, видимо, разбудить корабельную команду, но Бахрам слышал его отчетливо. «Иди, она тебя ждать!» Мальчишка показал наплетенную кабинку. «Там». В случае пожара или иного бедствия иллюминатор мог служить спасательным люком. Под ним стоял застекленный ящик, в котором хранилась веревочная лестница. Закрепив крюки на раме, Бахрам распустил ее за борт. Парень ухватил нижнюю перекладину, Бахрам пролез в иллюминатор и очень осторожно стал спускаться. «Давай, мистер Барри, давай!» Ощутив под ногами днище, Бахрам выпустил лестницу и оттолкнулся от борта шхуны. Мальчишка опять показал на кабинку. «Туда, мистер Барри, она тебя ждать!» Бахрам нырнул под бамбуковый навес и тотчас чья-то рука коснулась его голой груди. Он вмиг узнал эти огрубелые пальцы. «Чимей?» В ответ раздалось хихиканье. Во тьме Бахрам распахнул объятия. «Чимей, приди!» Потом, как бывало прежде, они улеглись на носу лодки, глядя на дрожащее отражение яркой луны. Отблески его озаряли лицо Чимей, в воде облик ее сливался с лунным диском. Она как будто улыбалась, манила из глубины. «Приди, мистер Барри, приди, скорей!» Бахрам рассмеялся. «Иду, Чимей, иду, уже пора!» Вода была такой теплой, словно они еще не разомкнули объятия. Полет заметила свисавшую веревочную лестницу, когда ранним утром совершала свой ежедневный поход к делянке, арендованной хорьком для растений. Оттуда открывался чудесный вид на пролив, и всякий раз, взобравшись по крутому склону, она усаживалась в теньке под деревом, чтобы перевести дух и сосчитать корабли на якорной стоянке. В последнее время число их значительно возросло, поскольку многие англичане покинули Макао и теперь квартировали на своих заякоренных судах. Под сенью гонконгских хребтов и вершин Возникло этакое плавучее поселение, где среди иноземных кораблей сновали китайские лодки, предлагавшие все виды услуг от стирки до доставки провианта, фруктов, овощей, мяса, кур и всякого другого. В скоплении разномастных судов анахиту выделяли изящные линии и ухорские мачты, отправляясь за растениями на восточной конечности острова Полет и Харек не раз проплывали мимо этой шхуны, отвечая на приветственные взмахи вахтенных ласкаров. Нынче течение развернуло анахиту кормой к склону, потому-то Полет и заметила веревочную лестницу, спущенную из иллюминатора в воду. Это было странно, но вскоре она о том забыла и занялась сбором растений. Через час работы жара и духота заставили сделать перерыв. Глянув на изящный трехмачтовик, Полет поняла, что там что-то происходит. Веревочная лестница исчезла, а по палубе носились матросы и, сложив ладони рупором, как будто кого-то звали. Еще через час, по склону спускаясь к месту, где ее ждала гичка Редрута, Полет увидела, как со шхуны спустили шлюпку. Дюжина матросов в тюрбанах, налегая на весла, гребла к острову. Держась извилистой тропки, Полет потеряла шлюпку из виду и вновь увидела ее, когда та уже пристала к берегу. Матросы явно что-то разглядели и, выскочив из шлюпки, помчались к своей находке, скрытой выступом холма. Через минуту над берегом вознеслось эхо пронзительных воплей на Хиндустане. — Яхан, Здесь! Мы нашли его! Полет прибавила шагу и вскоре увидела матросов. Стоя на коленях перед полуголым утопленником, вынесенным на берег, они рыдали и рвали на себе волосы. Один бородач в тюрбане обернулся и заметил Полет. Он был как будто незнаком, но изумление, возникшее на его лице, говорило о том, что он-то ее знает. Человек поднялся с колен, И подошел к Полет. Мисс Ламбер, тихо проговорил он. Полет тотчас узнала этот голос. Апни? Это вы? сказала она на бенгале. Вы были на Ибисе? Да, я. По щекам его струились слезы. Что случилось? спросила Полет. Кто это? Вы помните? «Афатта! Он тоже был на Ибисе. «Да, конечно!» — кивнула Полет. «Это его отец, Сет Бахрам Моди!» Согласно семейной легенде, Нил обнаружил письма Дрозда совершенно случайно. В конце своего гостевания на ферме колверов он попросился пожить в домишке, где некогда обитала Полет. Всю обстановку, крытой жестью хижины, приютившейся в кокосовой роще, составляли кровать, колченогий стол до да пара стульев. Никаких следов пребывания здесь по лет не было, однако Нил ощущал ее присутствие, как бывает, когда затылком чувствуешь чей-то взгляд. На четвереньках он исползал плитчатый пол, простучал стены и вдобавок обшарил землю вокруг хижины надеясь отыскать какой-нибудь куст или цветок, посаженный по лет, но в здешних местах росли только кокосы и морской виноград. Неудача еще больше укрепила его в том, что след остался, и он прямо на виду, надо только понять, что это и где оно. Мысль этой изводила и не давала уснуть. Ворочаясь на кровати, Нил уронил подушку, и вот тогда-то нащупал бугор под тюфяком. Он зажег лампу, приподнял тюфяк и увидел сверток. Распустил кожаную бечевку и осторожно развернул парусину. В руках его оказалась пачка листков. Верхний, от времени пожелтевший, был испещрен крупными, слегка выцветшими буквами, написанными косым стремительным почерком. Нил придвинул к себе лампу и стал читать. Улица Игнасио Баптисты, 8, Макао, 6 июля 1839 года. Любезная Пагли, ты не представляешь, как я счастлив получить твое письмо. За последнее время только оно меня и порадовало. Просто замечательно, что с Захария сняты все обвинения, и он направляется в Китай. Я всей душой рад за тебя, моя милая, и жду других еще более приятных вестей, кои позволят назвать тебя Пагли Лучезарная, ибо только твои сообщения смогут рассеять окутавший меня мрак. В Макао мне плохо, и это потому, наверное, что живу я в папашином доме. Хотя нет, ни город, ни дядюшка не виноваты в моих Андре. Все дело в том, что я ужасно скучаю по Майдану, факториям, свинскому проулку, старой китайской улице, мастерской Ламквы, но всего более по Джакве. Я утешаюсь лишь тем, что и он думает обо мне. Я это знаю, ибо Давич он прислал гостиниц, как всегда сласти, но упакованный весьма необычно в кусок шелка, который при ближайшем рассмотрении оказался рукавом его халата. Никакой записки, конечно, не было, поскольку мы можем общаться только из устно. Признаюсь, Сей шелк меня заинтриговал чрезвычайно. Что это гадал я? Просто сувенир или средство зашифрованного послания? Чем больше я о том думал, тем крепче уверялся в последнем и, в конце концов, решился прибегнуть к помощи попашенных китайских подмастерьев. Их отклик тотчас укрепил мою догадку. Они захихикали и покраснели, однако ничего не сказали. Лишь с помощью лести и подкупа мне удалось заполучить объяснение. В стародавние времена жил-был китайский император, души не чаявший в своем друге. И когда однажды тот уснул на его руке, он предпочел отрезать рукав бесценного халата, нежели тревожить сон дорогого человека. Невероятно трогательная история, правда? Однако она не ободрила меня, но лишь усугубила мои страдания. Если прежде я скучал по кантону, то теперь затасковал смертельно. Вдобавок я, захваченный бесами тоски, стал добычей кошмаров. Они появились в ту ночь, когда две недели назад На побережье обрушился страшный шторм. Ты, конечно, его помнишь, ибо он, наверное, изрядно потрепал ваш брик. В какой-то миг той долгой страшной ночи, когда ветер немного унялся, я смежил веки и вообразил себя в кантоне. Однако он предстал охваченным бунтом еще ужаснее того, что случился 12 декабря. В цитадели произошло нечто жуткое и огромная толпа хлынула в город чужаков. Нынче не было войск, чтобы ее сдержать, и народ крушил все подряд. Люди с горящими факелами врывались в фактории и поджигали строение. Я выскочил из своей комнаты и вдоль городских стен побежал к башне умиротворения моря. С ее высоты я увидел цепь пожаров над рекой, полыхавших всю ночь. Утром зашедшее солнце явило ужасную картину. Город чужаков сгорел дотла, сгинуло все. Отель «Марквик», мастерская «Ламквы», питейные свинского проулка, флагштоки «Майдана». Все было стерто с лица земли, осталось только пепелище. И вот эти видения, милые пагли, преследуют меня почти каждую ночь. Я не могу от них избавиться даже наяву. Они стали единственной темой моих картин. Я написал дюжину эскизов, и один пошлю тебе с этим письмом. Хотелось бы передать его лично, однако я так угнетен, что не в силах тронуться с места. Все чиннери таковы. В радости воспаряют к небесам, в печали низвергаются в пропасть уныния. Где нынче я и пребываю, дорогая моя пагли. Я ужасно завидую твоему блаженству, императрица сердца моего, но зависть — это белая. Я очень рад за тебя и только жалею, что не могу радоваться рядом с тобой, хотя, признаюсь, не хотел бы, чтобы в своем счастье ты забыла бедолагу Дрозда». Нил читал ночь напролет, а затем показал письма Дити, утром заглянувший к нему в хижину. Неграмотную Дитии листки не заинтересовали, но вот найденный среди них рисунок, объятый пламенем город чужаков, тотчас привлек ее внимание. «Что за место?» — спросила она. «Где оно расположено?» «Наверняка ты о нем много слышала», — сказал Нил. «От Калуа и твоего брата Кесри Синха там воевавших, от Джоду и Полет». «А, так это Чин-Калан?» «Да, по-английски «кантон». «Почему он в огне?» «Да вот, понимаешь, странная штука». Нил перевернул рисунок и показал на подпись художник Э. Чиннери, июль 1839 год, в правом нижнем углу. Автор по прозвищу Дрост, приятель Полет датировал свою работу июлем 1839 года. Однако тринадцать факторий были уничтожены семнадцатью годами позже. Похоже, Дрост увидел вещи сон. Значит, этого города больше нет? Нил покачал головой. Нет. Он сгорел дотла. В войну британские и французские корабли. Из орудий обстреляли кантон. Горожане пришли в ярость, увидев, что лишь чужеземный анклав остался нетронутым. Толпа сожгла фактории, их так и не восстановили. — Потом ты там бывал? — Да, — кивнул Нил. — Последний мой визит туда состоялся почти через тридцать лет после первого. Все изменилось до неузнаваемости. Майдан превратился в пустошь, от факторий не осталось камня на камне. Новый иностранный анклав возвели неподалеку, на песчаной косе Шамянь. Тамошние дома не имели ничего общего с тринадцатью факториями, да и вся атмосфера нового поселения ничуть не напоминала прежний город чужаков. Получился обычный белый город, какой британцы строили повсюду, Доступ в него китайцам, за исключением слуг, был закрыт. Чистые улицы в зелени деревьев, дома степенные и скучные, как их обитатели. Однако за фасадом невозмутимой респектабельности скрывались торговцы, привозившие индийский опий в небывалых объемах. Одержав победу в войне, англичане быстро положили конец китайским попыткам Запретить зелье. Мне были противны чопорные европейские здания, выстроенные на фундаменте смертоносной алчности. Новый анклав выглядел монументом, возведенным силами зла во знаменовании их триумфального шествия по истории. Не терпелось уйти оттуда. Все вокруг было так не похоже на Кантон моих воспоминаний, что я засомневался. Уж не приснился ли он мне? Но потом я вышел на улицу тринадцати факторий, единственную уцелевшую часть города чужаков. Там по-прежнему были лавки, торговавшие картинами. В одной я нашел городской пейзаж с Майданом и тринадцатью факториями. Нил посмотрел на рисунок дрозда и сглотнул ком в горле. Картина была мне не по карману. Но все равно я купил ее, ибо понял, если б не эти живописные свидетельства, никто бы не поверил, что такой город вообще существовал. Конец второй книги трилогии.